Аделина. Сентябрь. Утро Максенка выглядело совершенно больной. Красные глаза, насморк, хриплый голос, тяжёлое дыхание. Я решительно запретила ей уезжать, велела остаться в постели и пообещала приехать пораньше. День был не операционный, так что я вполне могла себе позволить уехать. Малиновое варенье на столе оставила, инструктировала я из прихожей: Есть, захочешь, не стесняйся. Холодильник не на замке. Только холодное, постарайся не пить и не есть. Но что я маленькая хрипло отбивалась, прислонившись к дверному косяку подруга. Это на всякий случай. Таблетки тоже на столе. Если температура поднимется, выпей. Я умолчала о том, что помня о боксаниной привычке демонстративно совершать суицидальные попытки, забрала из аптечки всё, что могло бы ей в этом помочь. Острых предметов она боялась, а вот с таблетками запросто могла поэкспериментировать в очередной раз. И если тебе станет хуже, сразу позвони мне. Да ну, обычная простуда, прохрипела она. Полежу, посплю, пройдёт. Ты извини, Деля, что я вот так на вас свалилась. Прекрати. Кому тебе ещё идти? Всё, Оксана, ложись, я побежала, Матвей ждёт. Мажоров сегодня консультировал в моей клинике. Я всё-таки сумела настоять на своём, в душе надеясь, что эти еженедельные консультации могут разбудить в муже желание снова вернуться в операционную. Пока мой хитрый план не работал, но от консультаций Матвей не отказывался, и это было уже хоть что-то. Муж курил у машин задумчиво глядя на окна дома. Дождя не было, но скорее это просто небольшой перерыв. Всё небо затянуто тучами, и похоже, что днём нас ждёт вторая волна потопа. Но я, наученная вчерашним, прихватила и зонт, и резиновые сапоги, которые бросил в багажник под одобрительный смех Матвея. Основательно я вот об этом не подумал, можно было рыбацкие взять. Ты когда на рыбалке-то был? А сапоги у матери лежат, ну ты готова? Можем ехать? Можем. Только не гони особенно, дорога мокрая. Слушаюсь, мой господин. Я села в свою машину и первая выехала из двора. Матвей всегда предпочитал ехать следом, словно подстраховывая. Я вожу машину хорошо, но мужу, разумеется, этого не докажешь. На выезде из города образовалась огромная пробка, что вообще-то было странно для этого участка. В будний день машин из города не так много. Телефон на панели завибрировал, я включила громкую связь, звонил Матвей. Случилось что-то, наверное, простоим не меньше часа. У тебя первый осмотр в 10, ты успеешь. А вот я, пожалуй, удивлю коллег опозданием. Ничего переживут. Опаздовать я не любила, пунктуальность являлась одним из моих, как я сама считала, положительных качеств. Поэтому, закончив разговор с мужем, я сразу позвонила своему заместителю Василькову. Дядя Слава, я в пробке на выезде стою. Если что, без меня планёрку проведёшь? Без проблем. Мажаров с тобой? Да, но у него в 10 консультация. Я помню. Тут ещё в неплановый случай хотел, чтобы он тоже посмотрел. Но ну, придётся подождать. А что там? Неудачная ринопластика, спинка носа провалилась. Извинись и попроси подождать, хорошо? Разберусь, не волнуйся. Василькова я знала очень давно, ещё с тех пор, как мне было лет 12. Он пытался ухаживать за моей мамой, когда ушёл отец. И всю мою жизнь дядя Слава как-то очень деликатно был рядом, поддерживал, помогал советом. Он, в отличие от мамы, в меня верил и считал, что врачом я стану хорошим. Когда я открыла клинику и предложила ему место своего заместителя, дядя Слава не колебался ни секунды. И с тех пор у меня всегда был надёжный тыл. Правда, оперировал он теперь всё меньше, всё-таки возраст, но реабилитацию пациентов занимался успешно. а также замещал меня на время отпуска, который я после замужества начала наконец использовать. Васильков не любил бумажной работы, но во всём остальном я могла положиться на него и ни о чём не беспокоиться. Снова начался дождь. Поток машин двигался со скоростью хромой черепахи. Я начала нервничать. Ненавижу ждать, догонять и опаздывать. И особенно ненавижу ехать со скоростью 2 м/ч. Ко всем прочим несчастьям, закончились сигареты. В бардачке новой пачки не обнаружилось, ну а как же, если я вчера не заезжала в магазин. Похоже, что до клиники я больше не закурю, и это заставляло нервничать ещё сильнее. Я в очередной раз начала копаться в бардачке, словно надеясь отыскать среди бумаг, салфеток и ещё какого-то хлама хотя бы одну сигарету, когда в окошко машины постучали. Я подняла голову и увидела сотрудника ГИБДД в накинутом на фуражку дождевике. Мы ищем врача. Что случилось? Сразу забыв об отсутствии сигарет, спросила я, опуская стекло. Впереди авария, там беременная, кажется, роды начинаются, а скорая где-то застряла. В следующей машине мой муж, он тоже хирург. Зовите его, я сейчас. Сотрудник обрадовался. О, повезло. Обошёл столько машин, никого, а тут сразу двое. Но ну, мыня кошеры, конечно, но сделаем, что сможем. Я вышла из машины, намотав на голову прихваченный из дома плантин. Не помогло, но хоть что-то. Зато очень пригодились сапоги. Матвей натянув на голову капюшон ветровки, уже спешил за сотрудником ГИБДД, прихватив аптечку. У него-то в ней явно побольше всего не то, что у меня. Привычка возить с собой даже стерильный упакованный скальпель всегда удивляла меня. Но Матвей не обращал внимания на шутки по этому поводу. Машина, в которой зажала беременную женщину, представляла собой довольно жуткое зрелище. Водительского места не было вообще. На эту сторону пришёлся удар вылетевшей на встречную полосу машины. Женщина сидела сзади, это и спасло ей жизнь, хотя креслом прижало ноги. Матвей сразу попросил окруживших машину людей отойти и не мешать нам. Следующим этапом стала дверь, которую сотрудники ГИБДД оторвали, чтобы дать нам больше места. Я забралась в искорёженную машину и взяла женщину за запястье. Она застонала и попыталась пошевелиться. "Тихо-тихо, не шевелимся", велела я негромко, пытаясь посчитать пульс. "Как вас зовут?" "Ира". "Отлично. А я Аделина Эдуардовна. Я врач, мой муж тоже, мы вам поможем. Какой у вас срок, Ира?" 38 выдохнула она и заплакала: "Больно". "Где больно?" "Ноги". "А живот?" "Живот не болит, не тянет, вроде нет". Матвееньем временем осматривал придавленные ноги Иры, и то и дело качал головой. "Чувствуете?" Я видела, что он просунул руку в какую-то щель между креслом и ногой женщины. Она отрицательно покачала головой. "Болит колено". "Понятно. Ниже колена чувствительности нет. Это плохо". Но пульс вроде нормальный, схваток нет уже, повезло. Роды нам сейчас вообще ни к чему, хотя срок вполне достаточный. Матвей поманил меня пальцем, и я стала выбираться из машины, но Ира схватила меня ледяными пальцами за запястье. Не уходите, пожалуйста. Я не ухожу, не волнуйтесь, мы вас не бросим. Я только попрошу что-нибудь тёплое. Вам холодно? Сейчас вернусь. Попросив молодого парня, крутившегося поблизости, найти что-то, чем можно укрыть Иру, я подошла к Матвею. Дело плохо. Да, правая нога сломана, похоже, со смещением, и отломок где-то пережимает сосудисто-нервный пучок, в стопе нет пульса. Ещё немного ногу не спасти. Тут не скорая, тут МЧС нужно. Может, попробовать самим кресло вывернуть? С ума сошла. У неё может начаться кровотечение. У нас ни инструментов, ни крови. Мы не можем рискнуть и ею и ребёнком. Надо ждать. Выхода нет. Я повернулась к старшему наряду. Во сколько вызвали скорую? До да 8 минут 40. Ну так ещё раз попробуйте. Женщина ногу потеряет. Тут вертолёт нужен, а погода-то. Причём тут погода? Вряд ли разрешат вылет. Хорошо. Я вынынула телефоны и позвонила своему давнему поклоннику, главному хирургу города, с которым после замужества умудрилась поддерживать хорошие отношения. Гриша, это драгун. Мне нужна помощь немедленно. На восточном выезде из города авария. Тут в машине беременная на 38 неделе. Ноги зажаты креслом, в правой стопе уже нет пульса. Там, похоже, перелом со смещением. Мы с Матвеем сделать ничего сложного не можем. Бригады нет уже 40 минут. Помоги, пожалуйста, нужен вертолёт и специалисты из МЧС. Делка, а ты не умеешь никуда влепать по дороге на работу, а? поинтересовался Григорий. Мне некогда вести светскую беседу, Гриша. Молодая женщина рискует потерять ногу, позвони, а? Да, сейчас всё сделаю. Пусть Мажаров наблюдает за состоянием стопы, если возможно. Спасибо, Гриша. Я положила телефон в карман и вернулась в машину. Ирина то теряла сознание, то снова приходила в себя. Я положила руку на её живот, но, к счастью, схватки так и не появились. Про себя я почти молилась, чтобы этого не произошло хотя бы до тех пор, пока не прибудет дополнительная помощь. У противоположной двери на корточках сидел Матвей, просунув руку в щель под сиденьем. Лицо мужа хмурилось с каждой секундой. Что Негромко спросила я: "Похоже, ты права, надо вытаскивать ногу. Если сделаем всё быстро и наложим шину, можем восстановить кровоток. А если там разрыв сосуда, да или нет выхода, а если роды начнутся? Если мы будем тут вугадайку играть, она останется без ступни", тихо огрызнулся Матвей, вставая, и я сочла за благо не спорить больше. Он всё-таки видел подобных травм больше, чем я. "Иди сюда", велел муж. И я, снова выбравшись под дождь, обошла машину, поищи что-нибудь, чем можно будет плотно зафиксировать два сустава, что-то длинное и не очень широкое, бинты есть в аптечке. Я растерянно оглянулась, и тут мой взгляд упал на стоявший через 3 машины джип, на крыше которого были укреплены длинные доски. Подбежав к машине, я застучала в стекло, водитель сразу понял, в чём дело и предложил: "У меня в машине Ещё две упаковки ламината. Там покороче плашки, может, его лучше? Да, будет идеально. Спасибо вам. Может, надо чем помочь, вынимая из упаковки две коричневые плашки, спросил он. У меня есть ножовка, пила по металлу. О, господи, да что ж вы молчите? заорала я, не помня себя от радости. Берите, всё скорее, будем сиденья отпиливать. Когда я вернулась к Матвею в сопровождении водителя джипа, вооружённого ножовкой и пилой, у Мажарова посветлело лицо: "Ну всё, теперь точно получится". Водитель джипа Виктор под руководством Матвея принялся подпиливать сиденье, а я, держа наготове бинты и жгут, готовилась извлекать ноги Ирины. Когда Матвей убрал отпиленное кресло, я увидела картину довольно страшную. Правая нога женщины была багрово-синюшной, неестественно вывернутой влево. Пульса на стопе не было, но и открытого кровотечения тоже. Ирина застонала, очнувшись. Может, ей обезболивающее сделать, предложила я. У меня только кетонал, его нельзя на сроке беременности. Я постараюсь аккуратно репозицию сделать. Матвей, а если не получится, перехватив его руку, прошептала я. Ты совсем в меня не веришь, улыбнулся ободряюще муж. Я не стал бы делать то, в чём не уверен. А теперь иди к ней, возьми за руку, говори что-то, отвлекай. Ей будет очень больно, но потом станет легче. В тот момент, когда Матвей резким движением вернул стопу Ирины в нормальное положение, она издала такой крик и с такой силой вцепилась пальцами в мою руку, что я испугалась. Но через минуту она уже дышала ровнее и всё повторяла: "Почему колено?" Колено, почему? На колене была неглубокая рваная рана. Видимо, что-то острое лежало в кармане чехла на спинке кресла, но никакой опасности она не представляла. Матвей наложил шину, забинтовал и колено, обработав его перекисью, и только теперь мы услышали звук приближающегося вертолёта. Я почувствовала, как у меня внутри словно расслабилось что-то. Теперь всё будет в порядке. Ирина отвезут в больницу, и там окажут всю помощь, которая требуется. Она вдруг снова сжала пальцы на моей руке и спросила: "А муж? Где мой муж?" Я не знала ответа на этот вопрос, хотя догадка посетила меня сразу, едва я увидела отсутствующее водительское сиденье. Похоже, Ирина от удара потеряла сознание и не поняла, что мужа больше нет. "Всё будет хорошо", пробормотала я, уступая место прилетевшему врачу. Мадвей разговаривал со вторым врачом я не слышала слов у меня вдруг всё поплыло перед глазами и я пошатнувшись схватилась рукой за машину чтобы не упасть нужна была сигарета чтобы хоть немного привести себя в равновесие я не чувствовала что насквозь промокло что с волос капает что плащ уже не защищает а наоборот давит своим весом на плечи пропитавшись водой у меня кружилась голова сбивалось дыхание Перед глазами мелькали мелкие точки. Никогда прежде я не могла бы и подумать, что будучи хирургом, испытаю подобное при виде автодорожной аварии. С вами всё в порядке. С другой стороны, машины появился водитель джипа Виктор, который помог нам вызволить пострадавшую. Да-да, простите, у вас сигаретки не найдётся? спросила я охрипшим голосом. Он протянул мне пачку и помог прикурить. После первой же затяжки я почувствовала, как отпускает, даже, кажется, голова стала кружиться меньше. Вот ни за что бы не смог врачом работать, сказал Виктор, притулившись рядом со мной. Каждый день такое видеть, я бы тоже не смогла, механически отозвалась я. Он удивился: "Так вы вроде врач? Я пластический хирург, у нас по-другому всё". Звук взлетающего вертолёта отвлёк нас от разговора, овернувшийся Матвей, оглядев меня, покачал головой. И как ты машину вести собираешься? Как обычно, сейчас всё пройдёт. Ты бы в салон села, хоть отогреешься немного. Там эвакуатор подошёл, сейчас уберут с дороги остатки и можно ехать. Я обманула мужа. Странное состояние, охватившее меня, не прошло даже в клинике, куда я доехала каким-то чудом, потому что практически не видела дороги и не разбирала, где и как еду.